«Моя звезда». Никогда не считал себя честолюбивым. Другое дело матушка. На всех она всегда смотрела с точки зрения родословной, полученных заслуг, заработанных денег. Чаще это смешило, чем раздражало. Однако я дожил до возраста, чтобы понимать, насколько мать была права. До чего же осмотрительная женщина? Наверняка старшая графиня Бренская достигла бы высот». Просто возможности не представилось. Мне же грешить на отсутствие возможности выдвинуться не приходится. Я, еще когда жили с Анной на хлебе и воде, чувствовал, что это ненадолго. Я на сестре наследной принцессы женат. В свои двадцать девять я сделал неплохую карьеру при дворе. Отлично понимаю, что не семи пядей во лбу. И не рвусь на ответственные посты. Всё, что могу предложить, — надёжность и расторопность. Немало, при некоторых обстоятельствах. Никто не может упрекнуть меня, что я занимаю не своё место. Служа при дворцовых конюшнях, за короткое время сумел привести в надлежащий вид веренную мне часть королевского хозяйства. Управлять королевским выездом. Я о том и мечтать не мог. Предел стремлений, чересчур амбициозных для меня. Наследная принцесса стала в одночасье королевой, не без моего участия. И наша с Анной жизнь, как ожидалось, стала богаче и комфортнее, моя карьера пошла вверх. В моей жизни, деятельной и достойной, все расписано по часам и минутам. Все в лучшем виде, без проблем. Отличная семья, ответственная работа, достойное окружение, как и быть должно. Моя жена любит меня без памяти. Разумеется, я тоже ей благодарен. Прекрасно отдаю себе отчет, что если бы не она, я не мог бы претендовать на столь высокое положение королевского свояка. Больше всего на свете я боюсь не потерять все приобретенное, включая любовь Анны. Нет, меня страшит мысль, что я свяжу себя отцовством. Помню, моя матушка, впервые увидев Анну у нас дома, была в восторге, мальчик её превзошёл, метнул высоко. Я лишь плечами пожал, был глуп влюблён, свободой своей покидывался. Не обошлось без материнского демарша. Зато теперь между матерью и женой полное взаимопонимание. Старшая графиня чаще у нас, чем у себя дома. Как увидит меня, вечно спрашивает, когда ее осчастливят внуками. Я молод и хочу почувствовать вкус достигнутого. Меня не устраивают капризы и слезы беременной жены даже в просторном добротном доме. Я сверсткий человек, который заслужил почет и определенную свободу действий. За что? За благородство? Быть благородным не старомодно. Я не вижу в том ничего смешного. Я родился таким». Происхождение не спрячешь. В конце концов, именно мои благородные поступки сделали меня родственником нашей королевы. Благодаря моей поддержке океана разрешила наш брак, а могла и восстать. В моих действиях не было умысла или расчета. Я не виноват, что Анна принцесса, а океана королева. Признаться мне не приходило в голову, что лица королевской крови могут запросто жить обычной жизнью, И выглядеть ветеринаром или учительницей Внутреннее веление души и честь Привели меня прямой дорогой в королевский дворец Почти случайно Знакомство и женитьба на Анне Полуголодная семейная жизнь Помощь наследной принцессе Я сам этого хотел Я знал, что по-другому не могу поступить Инманец все испортил Намеренно, открыто Возомнив себя армарийским королем, начал притеснять нас с супругой и ущемлять мои права. Нам отказали от двора. Инманец отклонил назначение на должность моего отца. На контроль поставил мою работу. А Эти унизительные визиты в Инманию. Я уверен, подобное предвзятое отношение ко мне Его Величества Боротана продиктовано инструкциями Его Величества Кибрана. Он воображает, что ему все позволено. «А ведь он такой же, как я, на которого взор свой случайно обратила королева океана. Только он инманец, а я свой». Ничего тот не решает без окончательного слова и ее величества. Анна ошеломила меня новостью, которую ей принесли младшие сестры. Вот на ком отдохнула королевская кровь. Ни воспитанием, ни манерами не выдадут, что принцессы Дина Хамка. «Марианна, моль за заумная!» Однако дело серьезное. Короли находятся не первый день в жесточайшей ссоре. Нисколько не удивлен, помню, как наследная принцесса с моей помощью уехала от него из лесной резиденции. «Это о чем-то говорит?» Королева уже тогда знала ему цену. Не повелась на его ухаживание. «Сказать по правде, я не могу о том забыть. Ее величество океана прекрасно правила и без инманца». Но тот появился и стал королем. Королева несчастлива в браке. Она совершила ошибку, но разве признается в ней? Нет, она всего лишь поспешила и вновь находится одна, как тогда. Но теперь я буду действовать решительно. То, что случайно, теперь станет закономерностью. Ей снова требуется помощь и участие благородного и надежного проверенного человека. В моих силах сделать королеву счастливой, а инманца отправить во свояси. Наша королева слишком хороша для него. Я должен быть рядом в нужную минуту. Надо дистанцироваться от Анны, но и не пренебрегать ею, дать понять, она должна уважать мои интересы. В конце концов, она подданная Ее Величеству Океаной. До сих пор моя репутация была безупречна. Не совершу ничего неподобающего и теперь». Попрошу жену о свободе, в ответ сохранив внешне прежние связи. Предчувствую взрыв, возможно, скандал. Анна, к сожалению, может, но не любит давать себе труд держать себя в руках. Ее восторженность порой неуместна. Если жена на нажалуется королеве, пусть ее величество входит в мои дела. У меня будет возможность говорить с ней приватно. В древних поэтических сборниках часто пишут о звезде, планиде. Что это такое? Интуитивное ощущение благородного человека, его вера в свой шанс, возможность выдвинуться, проявить себя должным образом. Никуда мое благородство не делось, но разве не должно оно соответствующим образом быть вознаграждено? Сыпется-то почести на недостойных их? Все в воле королевы. Она выбирает себе короля и правит за его спиной. Я прекрасно знаю историю королевского дома. Ни разу на троне не было армарийца. Но когда-нибудь это должно случиться. Мы живем в современном мире. Разводы позволены всем. Будет ли ее величество океана терпеть к себе хамское отношение? Сомневаюсь. Если и любила инманса королева, то он сам все испортил. Мне удалось выразить своё сожаление по поводу её неприятностей и кое-что ещё. Её Величество строго посмотрела мне в глаза и заявила чуть не во всеуслышание, что использует меня в своих целях. Мне дан карт-бланш, иначе это трудно расценить. Скорее, скорее развязаться с Анной. Думаю, Её Величество не потерпит огласки. Верю ли я в свою звезду? Сейчас больше, чем когда-либо. Я чувствую в себе неистребимую веру, что все не только возможно, все получится. Главное — идти за своей звездой без оглядки.